Глава 14. Я была полностью готова к следующему рабочему дню. У меня был план, как действовать и в каком направлении двигаться. По пути в Юриат я думала, как же провернуть это дело с той женщиной, Марии Петровной Кравцовой, против которой подал иск муж. Чем ей помочь и как доказать, в первую очередь самой себе, что я профессионал. Мне нужно было обставить Даню и Сему. Так я добралась до работы. Взглянув в мои глаза, дядя Витя кивнул уже более благосклонно. Ну вот, слава богу, а то я думал, плакса какая-то. Наверное, действительно во мне что-то изменилось со вчерашнего дня. Я протянул дяде Вите пропуск. Да проходи уже, махнул он рукой. Теперь я уж тебя не забуду. А ты хорошенькая. Он окинул меня взглядом. Вот же, пенёк замшелый туда же. Ой, нет, нет, ради бога, рассмеялась я. Таких комплиментов мне на данный момент не нужно». «Да понял я, понял», — вздохнул дядя Витя и сказал. «Оксанка пять минут назад проскакала мимо. Я уж налюбовался». «Ох, девки, что же вы со мной делаете?» Даня уже был на месте. «Ну что, дорогая, поехали работать?» Я вынула дело из своей объемной сумки. Достала ноутбук, за которым вчера просидела полночи. «Даня, послушай,» А ты уверен, что мы собрали все необходимые сведения. Он расплылся в довольной улыбке. А давай ты как раз этим и займешься. Все проверишь. Мне нужно, чтобы ты встретилась с Сомой ответчицей Как там ее. Её... Я сказала без запинки. Ее зовут Мария Петровна. Вот-вот, с ней. Пренебрежительно махнул Даня рукой. Ты знаешь, сколько мы с тобой заработаем на этом деле? Я полюбопытствовала. Это потому, что у него есть все, и нужно отнять у жены последнее? Даня пока ничего не подозревал в моей игре и думал, что выиграл эту битву. Возможно, где-то так и было, но он еще не знал, что проиграл войну. Чем торчать с ним в кабинете, мне лучше было действительно встретиться с участниками этого дела. Во-первых, я знала, что нужно не только мое субъективное мнение, чтобы оценивать ситуацию по документам. Необходимо было выслушать обе стороны. Поэтому я кивнула — «Назначай обе встречи, я поеду. Может быть, нам удастся выяснить что-то новое». В принципе, здесь я Даниилу не соврала. Мы созвонились с участниками процесса, и они согласились встретиться сегодня же. Наверное, им было это интересно, каждому по-своему. Так, не забудь, его зовут Лавр Анатольевич. Хорошо, что я стояла в данный момент к Даниилу спиной. Мою усмешку он увидеть не мог. Я помню, помню, Даня». А его жену зовут Мария Петровна. Специально повторила я. Ну да, ну да. Даня углубился в изучение какого-то очередного документа, а я вышла из кабинета. Мне навстречу шел Семён. Лиля, у меня к тебе есть серьезный разговор. Начал он. Я махнула рукой и прошла мимо. Лиля, пожалуйста. Я обернулась. Ну хорошо, что ты хочешь? Лиля, давай зайдем ко мне на две минуты и поговорим. «А Алиса там?» — поинтересовалась я невинно. Сёма в растерянности развел руками. «Нет, иначе я бы тебя не звал». «Ну и на том спасибо», — усмехнулась я. «Хорошо, пойдем. Две минуты у меня есть». Мы зашли в Семен кабинет, который очень отличался от Данинова, более опрятный и представительный. «Зайка моя дорогая», — потянулся ко мне Семён. «Так, убери, пожалуйста, от меня руки. Это раз». Сделала я шаг назад. «Быстро говори, чего ты хочешь. У меня еще две встречи сегодня». «Значит, теперь ты и правда правая рука Горыныча?» на лицо нервно исказилось. «Это теперь не твое дело. И давай скорее по существу». «Лилечка». Плечи Сёма опустились. «Без тебя у меня повисло дел пять. Я откладываю слушание сколько могу. Пожалуйста, я тебя умоляю, помоги мне в конце концов». Это было удивительно, но он даже повысил на меня голос в этот момент. Наверное, у него была истерика. Не мог же он быть настолько бессовестным. «Я очень тебя прошу, давай хотя бы закончим то, что вместе начали». У меня не было других эмоций, кроме изумления. Он абсолютно ничего не понимал. Как раз в этот момент принесло Алису. Я в первый раз увидела ее, но сразу поняла, что это Она потому что, встретившись со мной взглядом, девушка прищурилась, а уголок ее рта некрасиво дернулся. Ну что ж, яркая такая, ноги от ушей, высокая, на голову выше меня. Я повернулась к Семёну. «Послушай, по-моему, сейчас все вопросы и просьбы ты должен адресовать ей». Обогнул девушку и вышла из кабинета. Первая моя встреча была назначена Данией с Лавром Анатольевичем. Он оказался очень похож на нашего со Светланой клиента Дорохова, манерами и очень неприятным высокомерным взглядом. «Думаешь, словил Бога за бороду?» — подумала я ехидно. «Это мы еще посмотрим». Однако вежливо улыбнулась и решила слушать его максимально беспристрастно. «Ну, в общем, понимаете, я уже рассказывал все Даниил Константиновичу. Эта женщина во время нашего брака сидела дома и ни черта ничем не занималась». Теперь ей, оказывается, помимо алиментов, нужна наша квартира. А как вы понимаете, сумма алиментов значительно превышена. «Почему вы так считаете?» — спросила я его. «По-моему, даже по представленным документам вы должны платить своей супруге на детей 30% своего дохода». «Я не понимаю!» — взвился клиент. «Кого вы защищаете, меня или ее? Я немного сбавила обороты. Не стоило его так уж пугать простите конечно же мы представляем вас я подумала в первую очередь о ваших детях лавр махнул рукой в любом случае она все потратит на ерунду поэтому надеюсь ничего она не получит у нее самой работы есть что-то там шьет продает почему я не рассматриваю эти ее доходы почему я вообще должен чем-то делиться как вы думаете сколько стоит свозить двоих детей на две недели в таиланд я пожала плечами А сколько стоит собрать ребенка в школу? Кружки, репетиторы, одежда, а еда в течение года? Послушайте, когда мы жили вместе, она вообще об этом не задумывалась. Поэтому и я сейчас думать об этом не намерен. Лавра Анатольевич, мягко начала я. Вы понимаете, что по закону и согласно всем представленным документам вам не получится избавиться от алиментов. Вам лучше пойти на мировое соглашение с Марией Петровной. «Я не рассчитывал на это», — бросил мне в ответ Лавр. «И Даниил Константинович мне пообещал». «Да, конечно», — ответила я. «Но только при согласии вашей супруги». «Бывшей супруги», — поправил меня Лавр Анатольевич. До встречи с Марией Петровной было еще два часа, и я решила заехать к Гале. Было по дороге. «Моя-то золотая». Галя ждала меня, распахнув Настеж дверь, пока я поднималась на лифте. Мы обнялись и постояли так несколько секунд. Конечно, говорили мы каждый день и по несколько раз, но как же необходимо вот так обнять родного человека? «Раз в столетие приедешь, и то на полчаса. Ну что за безобразие?» Галка пчмокала мои щеки и нос. «Матвей, не ори!» Кот забрался на свою когтеточку в прихожей и громко мяукал. «Подожди, у меня тут есть для него кое-что». Я покопалась в сумке. Давно уж для него таскаю. Матвей подарок оценил и принялся играть в кошки-мышки с искусственным плюшевым грызуном. «Рассказывай, что нового». Мы с Галкой сели на маленькой уютной кухоньке, где пахло кофе и ванилью. Я быстро пересказала события сегодняшнего дня. Галя схватилась за голову. «Нет, ну какой подлец!» Я отпила чуть остывший кофе. «Кого из троих ты имеешь в виду?» Подруга осеклась и поморгала. «Вот же ж упыри! Так сразу и не скажешь, кто занял первое место в этом поганом рейтинге. Да чего уж там Сем, конечно. Горыныч ваш сволочь, все такое, но Семка не имел права поддаваться. У Горыныча была хотя бы цель завоевать, вернее, заполучить тебя. Я же видела ее сегодня, Галь, Алису эту. Сложно, наверное, было не поддаться, даже на слабо. Галя поднялась и уставилась на меня в упор. «Нет, дорогая, очень легко отказаться, если любишь другого человека. А Сёма...» А Сёме было со мной просто удобно. И, наверное, скучно, раз ради глупой подначки смог рискнуть семьёй. Подруга уселась на место. «Но кто бы мог подумать, что лучший ваш друг способен на такую низкую интригу? Как людям доверять после этого?» Этот вопрос так и повис в воздухе. Мы еще немного посидели, и я поехала навстречу с Марией Петровной. Весенний день был прохладным и пасмурным, немного напоминал осень. Иногда срывался легкий дождик, от которого даже не хотелось укрыться под зонтом, он был свежим и приятным. Деревья раскачивались под порывами ветра, молодые листочки на них трепетали. Наверное, мое настроение было похоже на этот пасмурный день, немного грустное, в чем то печальное. Конечно же, я переживала крах десяти лет своего брака но в целом вполне можно было дальше жить. А еще мне почему-то было очень важно помочь сейчас этой неизвестной Марии Петровне, и я была настроена очень решительно.